Расчет. На дворе декабрь в половине. Окрестность, схваченная неоглядным снежным саваном, тихо цепенеет. За ночь на Мелу на дороге столько сугробов, что крестьянские лошади тяжко барахтаются в снегу, вывозя пустые дровнишки. А к Головлевской усадьбе и следа почти нет. Порфирий Владимирович до того отвык от посещений, что и главные ворота, ведущие к дому, и парадное крыльцо с наступлением осени наглухо заколотил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 «Да, мужик и есть. Зачем едет? Ежели за дровами, так ведь Нагловский лес по ту сторону деревни. Наверное, шельма в Барский лес воровать собрался. Ежели на мельницу, так тоже, выехавши из Нагловки, надо взять вправо. Может быть, за попом кто-нибудь умирает или уж и умер. А может быть, и родился кто. Какая же это баба родила? Не Нила по осени с прибылью ходила, да той, кажется, еще рано» нежели уродился мальчик, так в ревизию со временем попадет. Сколько бишь в наголовке по последней ревизии душ. А ежели девочка, так тех в ревизию не записывает. Да и вообще, а все-таки без женского пола нельзя. Фу. Его душка и смотрит на образ, как бы ища у него защиты от лукавого. Очень вероятно, что он долго блуждал бы таким образом мыслью,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 Та уж однажды пыталась ворваться в Головлевское капище, да шиш съела. «Не смеет она, не посмеет», — твердила Иудушка, приходя в негодование при одной мысли о возможности приезда Галкиной. «Но кто же может быть еще?» Покуда он таким образом припоминал, Евпроксеюшка осторожно подошла к двери и доложила. «Погорелковская барышня Анна Семеновна приехала». Действительно, это была Анненька, но она до такой степени изменилась, что почти не было возможности узнать ее. В Головлева явилась на этот раз уж не та красивая, бойкая и кипящая молодостью девушка с румяным лицом, с серыми глазами на выкоте с высокой грудью и тяжелой пепельной косой на голове, которая приезжала сюда вскоре после смерти Арины Петровны, а какое-то слабое, тщедушное существо с впалой грудью,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 неужто и на бабах разводить перестал нынче они, барышня молчат все говорили и вдруг замолчали слышим иногда как про между себя в кабинете что то разговаривают и даже смеются будто а выйдут в комнаты и опять замолчат сказывают спокойным ихним братцаем степаном владимировичем тоже было все были веселы и вдруг замолчали вы это барышня все ли здоровы А Нинька только махнул рукой в ответ. «Сестрица, все ли здорово? Уж целый месяц, как в Кречетове, при большой дороге в могиле лежит». «Что это, спаси Господи, уж и при дороге?» «Известно, как самоубийц хоронят». «Господи, все барышни были, и вдруг сами на себя ручку наложили. Как же так?» «Да, сперва были барышни, а потом отравились только и всего. А я вот струсила, жить захотела, к вам вот приехала. Ненадолго, не пугайтесь». «Умру!» Евпроксеюшка глядела на нее во все глаза, словно не понимала. «Что на меня глядите? Хороша? Ну, какова есть?» «А, впрочем, после об этом, после... Теперь велите-ка емщика рассчитать, да дядю предупредите!» Говоря это, она вынула из кармана старенький портмоне и достала оттуда две желтеньких бумажки. «А вот и имущество мое!» — прибавила она, указывая на жиденький чемодан. «Тут все. И родовое, и благоприобретенное». Иззябла я, Евпроксеюшка, очень иззябла. Вся я больна. Ни одной косточки во мне не больной нет. А тут как нарочно холодище. Еду, да об одном только думаю. Вот доберусь до Головлева, так хоть умру в тепле. Водки бы мне есть у вас? Да вы бы, барышня, чайку лучше. Самовар сейчас будет готов. Нет, чай потом. А теперь водки бы. Вы, дядя, впрочем, не сказывайте об водке-то покуда. Всё само собой после увидится.